Глава 2. Почему иудейский народ отверг Христа и чуждается христианству? Все хорошее в человеке и в человечестве только в соединении с Божественным предохраняется от искажения и извращения. Как только нарушена богочеловеческая связь, так сейчас же нарушается, хотя сначала и незаметно, нравственное равновесие в самом человеке. Мы распознали три главные качества еврейского характера — крепкую веру в живого Бога, затем сильнейшее чувство своей человеческой и народной личности — Наконец, неудержимое стремление до крайних пределов реализовать и материализовать свою веру и свое чувство, дать им скорее плоть и кровь. Эти три качества в своем правильном сочетании при должной зависимости последующих от первого составляли великое преимущество и славу Израиля. Они сделали его избранным народом, другом Божьим помощником божественного воплощения. Эти же три качества с нарушением должного отношения между ними при перевесе последующих над первым становятся источником великих грехов и бедствий. Когда на первом месте стоит беззаветная вера в живого Бога и его промысел, тогда и еврейское самочувствие еврейский материализм служат делу Божию и обосновывают истинное боговластие теократию. Но как только это чисто человеческие и натуральные особенности еврейского характера получают перевес над религиозным элементом и подчиняют его себе, так неизбежно этот великий и единственный в мире национальный характер является с теми искаженными чертами, которыми объясняется всеобщая антипатия к еврейству, хотя и не оправдывается вражда к нему. В этом искаженном виде национальное самочувствие превращается в национальный эгоизм, в безграничное самообожание с презрением и враждой к остальному человечеству. А реализм еврейского духа вырождается в тот исключительно деловой, корыстный, и ничем не брезгующий характер, за которым почти совсем скрываются для постороннего, а тем более для предубежденного взгляда лучшие черты истинного иудейства. Без этого глубокого искажения национального характера в значительной части еврейского народа были бы непонятны многие события еврейской истории, в особенности же основное событие христианства правда в прямых противниках иисуса христа мы видим пороки и заблуждения общечеловеческого а не специально иудейского характера озлобленное самолюбие обличенных в своей мелочности учителей в соединении с сложным патриотизмом и мнимой политической мудростью народных правителей явление довольно известное повсюду и прежде, и после Христа. Личная вражда и злоба, возбужденная Христом, вполне понятна. Его прямые противники не имеют в себе ничего загадочного. Это самые обыкновенные образчики испорченные человеческой природы. Также понятно и то, что эти люди не могли быть убеждены чудесами Иисуса Христа. Эти чудеса были благодеяниями для страждущих, а не знамениями для неверующих. Люди, лишь по народной молве, знавшие об этих чудесах, легко могли отрицать их действительность, а те из противников Христа, которые сами были очевидцами Его чудотворений, нисколько не затруднялись отвергать их божественный характер и приписывать их демоническим силам. Но как объяснить, что народная толпа, увлеченная именно божественным характером учения и дел христовых, вдруг отреклась от него и выдала своего мессию его врагам? Я не нахожу возможным согласиться вполне с общепринятым у нас объяснением этого факта. Обыкновенно дело представляется так, что иудейский народ, хотя и ждал Мессию, но по своему грубо-чувственному характеру представлял себе царство этого Мессии исключительно в виде политического торжества и господства Израиля над всеми народами. С этими ожиданиями не имело де ничего общего. Евангельская проповедь о чисто духовном Царстве Божьем, а потому, где иудеи и не могли узнать в Иисусе своего Мессию Царя. Такое объяснение, кажется, мне хромает на обе стороны и для своего утверждения нуждается в двойной поправке. Несомненно, что иудеи ждали от Мессии, между прочим, и политической победы иудейства. Также, несомненно, и то, что Христос проповедовал прежде всего Царство Божие в духе и истине, но как в ожиданиях иудеев дело Мессии не исчерпывалось его политической победой. Так и с другой стороны, и возвещенное Христом Царство Божие не исчерпывается одним поклонением Богу в духе и истине. Что касается до иудеев, то их мессианские ожидания основывались прежде всего на пророческих писаниях. А в этих писаниях грядущее царство Мессии представляется преимущественно как полнейшее откровение и торжество истинной религии, как одухотворение Синайского завета, как утверждение закона Божия в сердцах человеческих, как распространение истинного познания о Боге, наконец, как излияние Святого Духа Божия на всякую тварь. «Мною клянусь, — говорит Иегова, — Из уст моих исходит правда, слово неизменное; им же преклонится всякое колено предо мною, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа скажут обо мне правда и сила; к нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. От Исаии, глава сорок пятая, стих двадцать третий, двадцать четвертый. «Услышь меня, народ мой, и племя мое преклони ухо ко мне, ибо от меня изыдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля истлеет, как ветхая одежда». И все, живущие на ней, А мое спасение прибудет век, И правда моя не пристанет. От Исаи глава 51 стих 4 и 6. Вот я дал его, Мессию, свидетелем для народов, вождем и наставником для языков. Вот ты призовешь племя, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославит тебя. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он много милостив». «Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших». От Исаи, глава 55, стих 4, 5 и седьмого 7 по 9. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю» и прежние уже не будут вспоминаемы и не взойдут на сердце. От Исаи, глава 65, стих 17. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде, и народы благословятся в нем и похвалятся им. Ибо, как говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между терния, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи иудейские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 Стихи с 31 по 34. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из груди их сердце каменное, и дам им сердце платяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду им Богом». От Иезекииля, глава 11.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 и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, Ты мой народ, а он скажет, Ты Бог мой. От Осии, глава 2, стихи с 19 по 23. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения. От Осии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 Стих 16, 17. «От востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф. От Малахии, глава первая, стих одиннадцатый. «И они будут моими». Говорит Господь Саваоф, «Собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». От Малахии, глава 3, стих 17-18. «И вы...» чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и будет после того излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и чери ваши, старцам вашим будут сниться сны и юноши ваши будут видеть видение, а также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сиони и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. От Иоиля, глава 2, стихи 23, 28, 29, 32. Та часть иудейского народа, которая не признавала пророческих писаний, саддукеи, не ожидала никакого мессии. А те, которые его ожидали на основании пророков, не могли исключить из своих ожиданий того религиозного элемента, который у пророков был преобладающим. Царство Мессии для ожидавших его иудеев должно было иметь не исключительно политический, а религиозно-политический характер. Оно должно было представляться им не в исключительно чувственных, а в духовно-чувственных образах. С другой стороны, христианское учение никогда не являлось как проповедь отвлеченной духовности. Основная истина христианства, воплощение божественного слова, есть факт духовно-чувственный. Когда Христос говорил «видевший меня, видел и Отца», Он, конечно, не удалял, а приближал божество к восприятию чувственного человека. Вместе с тем Христос и словом Своим, и примером осветил практические основы религиозной жизни, молитву, милостыню и пост. Что касается до юридических и политико-экономических постановлений Моисеева законодательства, то неудивительно, что Евангелие умалчивает о них накануне грядущих великих переворотов. Самые крайние ревнители тогдашнего иудейства Едва ли могли думать, что гражданские законы, данные Моисеем в ввиду завоевания земли Ханаанской, останутся неизменными в царстве Мессии, когда народ Божий будет править всею землею. Христос говорил о разрушении Иерусалимского храма, но, конечно, не из пренебрежения к его святыне, о которой он, напротив, заботился с величайшей ревностью изгнание торжников, а единственно потому, что предвиделся мое событие, которое и совершилось немного времени спустя. Да, это предсказание о разрушении второго храма не могло уже быть слишком обидно для чувств еврейского народа, который пережил разрушение первого храма, безмерно превосходившего второй величием и славой. Вообще, учение Христово не отрицало чувственных форм религиозной жизни, а одухотворяло. Не отрицало оно и того, что царство истинного Бога должно покорить себе весь мир. Если бы царство Христова было от мира, то оно не имело бы права владеть миром. Но именно потому, что оно не от мира и чуждо мирской злобы, Оно по праву получает весь мир себе в наследие. Блаженни кроции, якотии наследят землю. Христиане, так же, как и иудеи в пророках, стремятся не только к обновлению человеческого духа, но и нового неба, и новой земли по обетованию его чают. В них же правда живет. Царство Божие есть не только внутреннее, в духе, но и внешнее, в силе. Оно есть настоящая теократия. Христианская религия, возвышая человеческий дух к Богу, низводит божество до человеческой плоти. В этом явном таинстве все ее превосходство, ее полнота и совершенство. От языческой мудрости христианство отличается самой целью. От удейства оно отличается только разным отношением к этой цели. Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом, воплощение Небесного в земном. Этот союз неба и земли, этот новый завет Бога с творением. Этот совершенный круг и венец всемирного дела одинаково признается и христианством, и иудейством. Но в христианстве нам открылся сверх того и путь к этому венцу. И этот путь есть крест. Вот этого-то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство. Оно искало знамение, то есть прямого и непосредственного проявления силы Божией. Иудеи стремились прямо к окончательному заключению, к последним выводам. Они хотели приобрести извне условным формальным путем то, что нужно выстрадать, что добывается сложным и тяжелым процессом путем внутреннего раздвоения и нравственной борьбы ограничиваясь формальную верностью древнему договору чтобы по условию получить царствие божие они не хотели понять и принять того крестного пути которым царство не получается прямо извне а сначала усвояется изнутри чтобы потом проявиться и внешним образом они не хотели понять и принять креста христова И вот уже 18 веков, как по неволе, несут свой тяжелый крест. Крест Христов, которому усвояется Царство Божие, требовал от иудейского народа двойного подвига. Во-первых, отречения от своего национального эгоизма. И, во-вторых, временного отречения от мирских стремлений, от своей привязанности к земному благополучию. Сохраняя положительные особенности своего характера, иудейство должно было расширить и вместе с тем углубить свою религию, придать ей вполне универсальное значение и в особенности сообщить ей тот аскетический дух, которого ей всегда недоставало. Иудеи должны были бы на время занять такое положение относительно враждебного им мира, какое заняла гонимая церковь христианская. Им следовало выступить против языческой империи не бунтовщиками, а мучениками, тогда они победили бы ее и соединились бы с христианством в общем торжестве. Чтобы воплотить царство Божие на земле, нужно сперва отойти от земли. Чтобы осуществить духовную идею в материальной действительности, нужно быть свободным, отрешенным от этой действительности. Раб земли не может владеть ею и, следовательно, не может сделать из нее основание для Царства Божия. Чтобы сделать природную жизнь орудием и средством высшей духовной жизни, необходимо отрешиться от природной жизни как цели. Нужно прервать бессмысленные соединения духа с материей, чтобы установить между ними истинное и святое сочетание. И для христианства высшая цель не в аскетическом отрешении от природной жизни, а в очищении и освящении этой жизни. Но чтобы ее очистить, надо бы сначала быть от нее чистым. Задача христианства не в уничтожении земной жизни, а в ее подъеме навстречу нисходящему Богу. И как в физическом мире для подъема большой тяжести бывает нужен рычаг, то есть действующая сила должна находиться на известном расстоянии от сопротивления, так и в нравственном мире. Идеальная сила должна быть в известном отдалении от непосредственной жизни, чтобы тем могущественнее на нее действовать, чтобы тем скорее ее повернуть и поднять. Только тот, кто свободен от мира, может действовать в пользу мира. Пленный дух не имеет возможности перестроить свою темницу в светлый храм, он должен прежде всего из нее высвободиться. Цель христианского аскетизма – не ослабление плоти, а усиление духа для преображения плоти. Соответственно этому и христианский универсализм имеет целью не уничтожение природных особенностей каждой нации, а, напротив, усиление национального духа через очищение его от всякой эгоистической закваски. Эти цели не были чужды иудейскому народу. Он заботился не только о чистоте и святости своей телесной природы, но и об оправдании своего национального духа. Но самый процесс этого оправдания рассматривался иудейскими законниками более по форме, нежели по существу. Они искали единение с Богом посредством внешнего условного соглашения, а не посредством внутреннего обоженья крестным опытом, через нравственный подвиг, через самоотречение, личное и национальное. Но этот удивительный путь... Ведущий к цели через удаление от нее был совершенно непонятен большей части иудеев, стремившихся прямо и поскорее к окончательному результату. Их напряженное самочувствие восставало против христианского самоотречения, и их привязанность к материальной жизни не вмещала христианского аскетизма, их практический ум не мог примирить этого видимого противоречия между целью и средством. Они не могли понять, каким образом вольное страдание ведет к блаженству, каким образом умерщвление тела служит к его восстановлению, каким образом отречение от личных и народных интересов доставляет полноту личной и национальной жизни. Если для этих иудеев уже большим соблазном являлась идея креста, налагаемого на человека, то крест, поднятый самим Богом, стал для них соблазном соблазнов. И тот самый иудейский народ, который своими лучшими элементами приготовил среду и материю для воплощения Бога, Слова, он же в своей массе оказался наименее восприимчивым. К тайне этого воплощения. Бога-человек, то есть соединение божества с человеческой природой в одном индивидуальном лице, есть начаток. необходимые основания и средоточие, конец же и завершение, есть Бога-человечество. Точнее, человечество — Обожженное, то есть сочетание с Богом при посредстве Бога человека всего человеческого рода, а через него и всей твари. Иудеи, во всяком деле ищущие окончательного практического результата, думали только о коллективном соединении с Богом и не поняли необходимости индивидуального начатка и посредства для достижения этой общей цели. Даже те из евреев, которые готовы допустить возможность воплощения божественного лица, например, каббалисты, отвергают путь Христов как непрактичный и нецелесообразный. Но отвергая Бога человека как единый, общий для всех начаток спасения как знамя языков, иудеи тем самым искажали смысл Бога человечества делая из него исключительное преимущество народа израильского. Это вполне соответствовало реалистическому характеру иудейского мировоззрения. Ибо народ есть, хотя и собирательное, но все-таки реальное, явное существо, тогда как человечество со времен вавилонского столботворения превратилось в отвлеченные понятия, вовсе не существует как реальное и в себе самом солидарное целое. Поэтому Иудей, не покоривший плотского ума разуму истины, в своем представлении Царство Божие естественно останавливался на границах своей народности, отвергая все человечество как отвлеченную фантазию, отнимающую у Царства Божие его реальную основу. Таким образом, христианство с одной стороны, как проповедь всей человеческого братства, казалось еврею чем-то слишком широким, отвлеченным и нереальным, вместе с тем, поскольку христианство связывает дело всемирного спасения с одной личностью Иисуса, оно представляется еврею как что-то узкое, произвольное и недостаточное. И с той, и с другой стороны. Христианство, имеющее в виду собрать всех вокруг одного и через одного, соединить каждого со всеми, представляется еврею, практику и реалисту, как идея неосуществимая и уже по одному этому ложная. Доказать евреям, что они ошибаются, можно только фактически осуществляя на деле христианскую идею, последовательно проводя ее в действительную жизнь. Чем полнее христианский мир выражал бы собою христианскую идею духовной и универсальной теократии, чем могущественнее было бы воздействие христианских начал на частную жизнь христиан, на социальную жизнь христианских народов, на политические отношения в христианском человечестве, тем очевиднее опровергался бы иудейский взгляд на христианство, тем возможнее и ближе становилось бы обращение евреев. Таким образом, еврейский вопрос есть вопрос христианский.